Глава восьмая. Обучение. Труп сомнения. Мефодий открыл глаза. С удивлением посмотрел на незнакомый потолок и стены, не понимая, почему не слышит утреннего храпа Эди. и лишь потом уяснил причину. На соседней кровати, пугливо поглядывая на Мефа круглыми совиными глазами, лежал уже проснувшийся вовваз кунцо. «Привет, череп! По зацелованным ботиночкам не скучаешь?» — приветствовал его Мефодий. Скунцо рывком повернулся к стене и накрылся одеялом. — Взаимно рад тебя видеть, — добавил Мефодий и свесил ноги с кровати, соображая, что ему делать. Он точно не знал, идти ли ему на уроки в гимназии, знакомиться с новым классом или... — Ха, как там накануне, сказал Арей? — Если я тебя не зову, то у тебя обычный школьный день. Если зову, отправляешься в резиденцию. Неожиданно что-то стукнуло. Со стула упала книга в мягком переплете. «Классики и современники. Н. В. Гоголь. Мертвые души», — прочитал Мефодий на обложке. Подняв книгу, он открыл ее на 31-й странице и нашел 13-ю строчку. «Как в цене?» — опять сказал Манилов и остановился. Некоторое время Мефодий отыскивал в этой фразе глубинный смысл, а затем... Похватившись, вызвал слезу и моргнул. «Приходи немедленно, орей!» Прочитал он. Мефодий быстро оделся и спустился вниз. На часах было половина восьмого. Охранник в будке у школьных ворот посмотрел на него с удивлением и что-то вопросительно сказал в рацию. Оглянувшись, Мефодий заметил, как из окна пристройки на первом этаже на него смотрит Глумович, бледный от недосыпа. Когда их взгляды встретились... Глумович поспешно отодвинулся в тень. Мефодий подумал, что ему уже известно о том, что произошло сегодня ночью в одной из жилых комнат. Охранник открыл ворота. Вскоре Мефодий уже был на Большой Дмитровке и нырнул под леса резиденции Мрак. Пара ранних прохожих взглянули на него с любопытством. Мефодий, уже разобравшийся в ситуации, от них не прятался. Он уже понял что вздумай увязаться за ним кто-то посторонний, он попадет в пустой дом с провалившимся полом и выщербленными ступенями. Журчал фонтан. Устроившись в кресле, Улита поставила себе на колени коробку с конфетами и вращала западающий диск телефона. Традиционные стражи мрака брезгливо относится ко всем изобретениям лопухойда к телефонам в том числе. Арей не был исключением, однако Улита ухитрилась откопать дряхлый аппарат в одной из комнат дома номер 13, и тогда же придумала для себя эту нелепую игру. Правила игры были просты. Улита произвольно набирала номер, даже не утруждая себя запоминанием последовательности цифр, и когда ей отвечали, говорила своим хрипловатым, хорошо поставленным голосом «Привет, это я». «Кто я?» – удивлялись на том конце провода. Ответить мог кто угодно. Мужчина, женщина, ребенок. У Лити было все равно, кого дурачить. «Да я, я!» — нетерпеливо повторяла ведьма. «Не узнал, что ли?» «Нет». «Ну дела! Это ж надо своих не узнавать. Загордился? Ты что, клад нашел?» — убежденно говорила Улита. Это был самый ответственный момент. Подсечется рыба на крючок или нет? И рыба обычно подсекалась. «Валя! Валя, ты что ли?» оля анна валерьевна нерешительно спрашивал голос думай думай пока холодно поощряла улита ритка рит это ты что ли совсем холодно обижалась улита ну давай подскажу я еще в гостях у вас была а, -а, -а вы сестра толика галя взызгивал голос ну и ста лет не прошло хмыкала улита я у вас кое-что забыла — Серьезно? Да ничего вроде не забывала. — Вспоминайте давайте. Заиграть решили, а? — весело спрашивала Улита. — Да ты хоть скажи, что именно? — Сами думайте. Собеседник начинал сомневаться. — Не зонтик? Да нет. Он вроде давно тут висит. — Он самый. И только попробуйте его потерять. Я скоро буду на танке в сопровождении рота спецназа, — говорила Улита и эффектно опускала трубку. Иногда у Литы творчески меняла концовку. После того, как ее узнавали, она вместо банального хода добавляла в голос интриги и говорила. — Слушай, а только ты не удивляйся. Я у вас в сахарнице кольцо свое золотое закопала. — Кольцо в сахарнице? Зачем? — пугался человек. — А шут его знает зачем. — На веселе была, а оно с пальца соскакивало. — Посмотришь? Примерно в третий случай... Собеседник действительно соглашался поискать в сахарнице. И вот это был уже триумф. Вот и сейчас, когда Мефодий заглянул к ней, улита переживала очередной триумф. Она подскакивала в кресле, роняя конфеты, и орала. — Ты глубже, Рой, глубже! Ложкой зачерпывай, а теперь пальцами пересыпай. — Как нет? Слушай, а ты его не проглотил? Заметив Мефодия, улита брякнула трубку на рычаг. Игра начинала ей уже надоедать. Странные существа эти лопухойды. Им нужна не суть, а лишь твоя уверенность в том, что ты знаешь суть. Твердый голос, немного тайны, и все, они твои. И заметь, никакой магии, даже малейшей, чистая техника. Захотя я собрать все зонтики, сумки и косметички, что мне наобещали, я заработала бы грыжу. Правда, возникли бы сложности с узнаванием все же способности к смене личин у меня меньше, чем у любого заурядного оборотня. Ты не помнишь? Мы заказывали для них серебряные ошейники. А то они следующую пятницу припрутся, все тут переколбасят, — заявила она Мефодию. Нет, не помню. Слушай, а зачем ты это делаешь? В смысле, зачем дразнить бедняк? — спросил Мефодий. Улита задумалась. Она грустно подняла с ковра упавшую конфету, сняла с нее пальцами прилипший волосок, Подула на нее и съела. — От микробов я не умру. Я умру от голода, — протянула она задумчиво. — Ты спрашиваешь, зачем? — ну, вообще-то это забавно. И есть еще одна причина — интрига. Я ведь страшна, как смертный грех. Нормальные парни не влюбляются в меня. А по телефону голос у меня наповал разит. Смекаешь? — А магии влюблять не пробовала? — спросил Мефодий. С магией скучно. Запросто можно, но скучно. И потом я еще пока не встречала такого, которого мне бы хотелось охмурить во что бы то ни стало и любой ценой. Вот за нас поводить дело святое, заверила его улита. Арей знаком велел Мефодию приблизиться. По его разрубленному лицу блуждала загадочная улыбка. Стрелка волос зловеще ползала на лоб. «Как спал?» – спросил он. «Нормально. А как новые друзья?» «Классные ребята, с воображением. Думаю, что мы сойдемся», – помедлив сказал Мефодий. Он догадывался, что Ария и без рассказа знает о том, что случилось ночью в школе. Едва ли вообще что-то могло укрыться от взгляда барона мрака. Ария не без одобрения взглянул на него. «Отлично. Не люблю жалующихся людей» с охотой превращающих собеседника в эмоциональный унитаз. Таким тряпкам стоило бы прижигать язык уже после первого предупреждения. Теперь вот что. Этой ночью для тебя доставили из канцелярии посылку. Не думал, что это произойдет так скоро? Обычно они тянут до последнего. Взгляни.